Пошла другая жизнь, с другом мне повезло, мы были на равных. И в имущественном плане это важно, и в социальном никто из нас не тянул на себя одеяло, никто ничего не хотел, кроме как доставить радость друг другу, украсить жизнь. Так прошло восемь лет, восемь лет счастья. Мне не стыдно об этом говорить. Это действительно было редкое счастье. Каждый из нас занимался своим делом, помогали друг другу, как только любящие умеют помочь. Потом он заскучал. Теперь я стал для него тяжкой ношей. Нести трудно, бросить жалко. Ему хотелось нового, и он уехал. Просто однажды я вернулся домой, мы снимали огромную квартиру, а его вещей нет, пусто, и прощальная записка, улетел в Африку. Началась другая жизнь, я искал замещение, мы же с ним были образцовой парой, нам завидовали, с нас брали пример. Когда я остался один, налетели утешать, и я увидел другую сторону подобных отношений. Когда тобой умело завладевает мужчина-содержанка, о, -о, -о, о они умеют влюбить в себя, умеют влезть в душу. Так было и с Уальдом, кстати. Это особая порода, многочисленная, между прочим. Молодые, красивые, само совершенство. Эти похлеще любой капризной женщины. Я все думал над особыми приметами этой группы существ. У них есть и женская хитрость, коварство, умение вникать в мельчайшие детали, мстительность, злопамятность, красноречие — И совершенно мужская жестокость, беспощадность, эгоизм. После нескольких случайных связей, тоски, отчаяния, одиночества, мне попался как раз такой партнер. Потрошитель. Я работал на него, как раб. Я известный дизайнер. Знаешь, что такое дизайнер? Маня кивнула, знает, мол, им объясняли как раз недавно на практикуме по английскому значению этого слова «дизайнер-оформитель». И что? Почему наши оформители получают 90 рублей зарплаты, а их дизайнеры считаются мастерами с большой буквы? Дизайн — это область искусства, вот как им объяснили. Но про дизайн надо было разобраться самой. Там, на Западе, как только она туда попадет. «Хотя, что я спрашиваю?» — продолжал Свен. «Откуда тебе знать? Ты растешь вне этого понятия. Тут пока этому цены не знают. А у нас я получаю огромные деньги, представь себе. И вот все это я отдавал новому своему возлюбленному другу. И ему все было мало. Он постепенно вошел во вкус. А ведь был никто и ничто до встречи со мной». Нищий, польский, безработный, все жаловался на ужасы социализма. Я его поначалу просто жалел, как замерзшую птицу, отогревал, приводил в человеческий вид, а он, отогревшись, стал проявлять себя во всей своей красе, закатывал истерики, требовал красивой жизни. Он стал пользоваться огромным успехом, когда проявилась его красота. И постепенно я увидел в нем ту свою давнюю подругу-девушку, с которой расстался без жалости. Я не стал дожидаться, когда он уедет в Африку. Уехал я. Оставил ему на первое время средства на жизнь. Он не пропадет, не из таких. А сам решил искать новое вдохновение в дальних странах. Сначала морское путешествие совершил из Дании в Аргентину. Представь себе. Океан забрал у меня остатки чувства к моему поляку. Я освободился. В Буэнос-Айресе я провел целую неделю. Ходил по вечерам в рестораны, где показывают танго и поют народные песни. У них как раз 11 декабря всенародный праздник – День Танго. Вот что тебе надо посмотреть как можно скорее. Шел декабрь, но там в это время лето, зной, днем никуда не хочется... Зато вечером по улицам прогуливаются нарядные чинные толпы. Ну что коробило? Много бездомных, совсем пропащих людей. Так и лежат себе на улицах. Газеты подстелят или картонку и лежат. Особенно страшно на детей бездомных смотреть. Подумай только, они вообще не знают, кто их родители. Они по-настоящему бездомны изначально. Их рожают такие же бездомные матери, бросают. Они выживают каким-то чудом. Нет у них ни документов, ни даже имён, клички какие-то. Сильное впечатление на меня произвело. Всё думал, что для них жизнь и люди ли они. Конечно, люди, другие только, но не хуже нас». «Потом тебе расскажу. Ты устала, малышка». «После Аргентины решил поехать туда, где людям рай обещают. К вам». «А ты говоришь, что и здесь рая нет». «Да я сам вижу это. Помогу тебе. Только условие мое такое». «Давай рискнем. Давай станем настоящей парой. Я не гарантирую верность» я не уверен в себе в этом отношении у меня случаются депрессии тогда я опускаюсь во все тяжкие но если ты будешь моей женой если родишь ребенка имущественно ты окажешься на сказочной высоте и все твои мечты сбудутся пообещаем друг другу быть парой а там посмотрим ты еще сама себя не знаешь. «А я себя знаю слишком хорошо. Одно только давай пообещаем друг другу — честность. Ты способна на честность?» По-настоящему стать мужем и женой, да к тому же с гомосеком. А Манька еще даже не влюблялась толком. Ну, то есть были какие-то взгляды, томления, встречи, но спешить не полагалось, да и не хотелось. Это чувство... Всё впереди. Оно диктовало лёгкость, необязательность, несуетливость. А сейчас вполне может оказаться, что из-за её решения всё раз и окажется позади. И выйдет она замуж по-настоящему, но не по любви, а по расчёту. При этом Свен ей нравился. Красивый, привычно элегантный, искренний. Она бы, может быть, смогла его даже полюбить но ей для настоящего замужества требовалось, чтобы ее любили сильно-сильно, обещая верность. «Я способна на честность», — заверила мания, «Я по-настоящему смогу быть только с тем, кто меня полюбит. Мне и надо было просто уехать, чтобы за свою жизнь увидеть весь мир, а так мы совсем чужие пока». Ты мне очень нравишься, и я чувствую, что мог бы тебя полюбить. Главное — решить что-то для себя и мыслить позитивно, с надеждой. Можем попробовать. Сердце Манькина дрогнуло. Она-то про себя поняла, что могла бы полюбить этого чужого. «Я согласна мыслить позитивно, и я согласна попробовать». Торжественно произнесла она. Так у сонной безлюдной Москва-реки состоялась их внезапная помолвка, сулящая непонятно какое новое. Манька заявилась домой глубокой ночью и огорошила сестру рассказом о сбывшейся мечте. «А как же институт? Как родители? Как я?» — тосковала Лена, понимая что все уже свершилось, что Маньку не остановить в ее стремлении к открытому миру. «Институт? Нафиг! Родители должны понять! Ты – форевер!» Вот и все четкие ясные ответы. Наверное, решительным судьба идет навстречу во всем. Заявление в Грибоедовский ЗАГС «Только там можно было заключить брак с иностранными гражданами» Они подали на следующий же день. Вместе с перечнем документов, необходимых для регистрации. В институте так ничего и не узнали. Свен улетел, вернулся за два дня до свадьбы. Манька собрала все, что требовалось. главные родители дали согласие. Без него их бы не расписали. Родители почему-то доверчиво отнеслись к будущему зятю. Он им понравился. «культурный человек» — определил довольный папа. Под этим определением понималось не просто вежливость и наличие подобающих манер, все это безусловно имелось, но вековая неразрывность личности с эстетическим и этическим наследием человечества. В родной стране подобных культурных людей оставались считанные по пальцам единицы — в связи с чем мерещился Манечкиному и Леночкиному папе своего рода конец света. Не то чтобы бабах, и никого больше нет. Напротив, без всяких бабахов вымирает культурный слой, как пласт. А на месте его возникает нечто новое, пугающее, склонное к загниванию, ибо без культуры куда же... Только она и остается после каждой эпохи, а если без нее, то полный провал. Черная пропасть без дна, то есть бездна. В общем, Свен был принят и обласкан. мания вышла замуж, и это была в края не столь уж дальние, но в те времена оказавшиеся другой планеты «Лена, которая форевер!» получала от нее подробные письма с требованием прочитать и сжечь, чтобы родители не видели. Она, конечно, ничего не сжигала, но прятала надежно, писала в ответ какие-то советы. Глупые советы ничего не знающего про жизнь желтоклювого добросердечного птенца. Во-первых, Маня была радушно принята родителями Свена, даже не подозревавшими о том, что сын их имел многочисленные связи с мужчинами в течение долгих лет. Они, оказывается, в личную жизнь своего ребенка не вникали, а просто ждали, когда мальчику надоест холостяцкая жизнь, когда он обзаведется своим гнездом, потомством. Отец Свена, ну надо же, тоже женился в 38 лет. Самое время. Они тут же выделили молодым часть наследства. Огромный хутор на берегу моря, дом в предместье Копенгагена, и стали ждать внуков. Во-вторых, маньки всего этого, связанного с процессом изготовления внуков, поначалу было совсем не нужно. Она поступила в университет и стала изучать датский. Она жадно вникала в особенности чужой жизни, которая с первого взгляда очаровала ее до состояния полной влюбленности во все вокруг. В-третьих, у них со Свеном все-таки возникли сексуальные отношения. Именно так выразилась Маня, описывавшая сестре близость с собственным мужем. Они довольно долго и терпеливо привыкали друг к другу. Свен упорно, как настоящий художник, работал над сменой имиджа своей юной супруги. Она доверилась его художественному чутью, его утонченному вкусу и действительно превратилась в умопомрачительную красавицу, даже не красавицу, это слишком расхожее слово. Она стала произведением искусства, которым все поголовно любовались, даже собственный муж. Он, наконец, влюбился в свое творение, то есть ощутил некое влечение, желание ею обладать. С этим у него были трудности какое-то время, И вот в один удивительный день, именно день, а не ночь, он осуществил целый спектакль с волшебными декорациями, запахами, музыкой, вином, куревом. Он долго раздевал ее, разглядывал. Мания повиновалась, захваченная действом. — Ты хочешь, чтобы я разделся? — спросил чуткий свен. — Или тебе страшно видеть наготу мужчины? — Мне не страшно разуверила его зачарованная Маня, и все действительно произошло. Очень красиво, почти не больно, потому что ей хотелось почувствовать себя настоящей женщиной, а муж не спешил, разжигая ее неопытное желание. Ей только немножко обидным казалось, что во время их ласка и наслаждения включен был очень откровенный фильм про этих самых «дровосеков». И Свен время от времени поглядывал на экран, как-то особенно после этого распаляясь. Она сама старалась не смотреть и не слушать стоны, доносившиеся из телевизора, и хватало собственных новых ощущений вполне. Резюме ей понравилось. Кажется, она полюбила по-настоящему, и какое-то счастье, что они уже муж и жена». Ох, что только не описывала Маня в своих письмах! Чему только не учил ее Свен, нежно, уважительно, мягко, но настойчиво исполняя задуманное. Он даже предлагал ей позвать в их постель третьего, юношу, который бы украсил с собой их супружеское ложе, который доставил бы дополнительное счастье и ей, и ему. «Исключено», — сказала Маня, — «мы так не договаривались» или вдвоем, или никак. Моя душа тебе не игрушка». Она с особой остротой осознавала в момент их беседы, что речь идет именно о душе, а не о нюансах телесных услад. Свен принял отказ без возражений. Она много позже поняла, что, предлагая третьего, он проверял ее. Из себя. Будто бы путь в темноте выбирал, не зная точно, куда направиться. Ему нравилось быть с ней. Он радовался ее счастью, улыбался, когда она смеялась, возил ее в путешествие, баловал. Потом она забеременела и родила мальчика, тоже с Вена, после чего поняла, что такое настоящая любовь. Любовь к мужу и сыну, и любовь мужа к ней и к их сыну. Однажды, когда их младенцу было около полугода, Свен признался Марии в любви, в самой настоящей, осознанной и прекрасной. «Ты уже не хочешь мужчину?» — спросила Маня почему-то. «Мне для полного счастья нужна только одна женщина и один маленький мальчик. Прошлого нет. Это было. Но не со мной теперешним, а с другим человеком. Я сегодняшний только ваш». Он стал прекрасным отцом, терпеливым, заботливым. Маленький Свен обожал большого Свена. Маня жила той жизнью, о которой мечтала. Путешествовала, училась всему, чему хотела учиться. Языки были ее подлинной страстью. И теперь она имела возможность изучать каждый язык в той стране, в которой он и зародился. Благодаря погружению в стихию народную, язык запечатлевался в ее мозгу быстро, живо и навсегда. Они даже всей семьей прожили три года в Японии. Их ребенку исполнилось тогда восемь лет. Маня училась в Токийском университете, а мальчик-свен в школе. Мужа пригласили обустраивать огромное здание, принадлежащее богатейшей корпорации. Японцам хотелось европейской экзотики. И все шло бы просто замечательно, без всяких даже бы. Если бы... Не началась у Маньки странная болезнь под названием «ностальгия». Она долгие годы не была дома. Родители приезжали к ним по приглашению, Лена навещала. Все это случалось редко. Только письма и нерегулярные телефонные звонки связывали родных людей. А в письмах обычно говорилось о том, что видели, чем живет душа, что нового внутри семьи, что умеет Свен, какая стала Риточка... И вдруг такие новости пошли из дому, что даже поверить казалось абсолютно невозможным. Маня с семьей отправилась в Москву. На родине она пробыла месяц. Сначала жили две недели в родительской трехкомнатной квартире. Папа, мама, Лена, Ритка и они втроём. Москвичи радостно потеснились, уступили гостям лучшую комнату. Окно там помыли к их приезду. Всё шутили, что расчищают окно в Европу. Маня поразилась. В какой же бедности они с сестрой росли. Как жалок был их вечный окружающий мир. Но книги... Но это болтовня за общим столом, эти чаи... Это домашнее тепло. Нигде больше не существовало такого понятного совершенно своего тепла и понимания с полуслова. Маленький Свен почему-то пребывал в диком восторге. До этого он лишь несколько слов мог связать на русском языке, а тут за неделю заговорил, общался вовсю с Риткой, они вдвоем уходили гулять допоздна, шатались по Арбату, ездили к университету, бродили по Александровскому саду. Над Москвой витал дух перемен, свободы и надежды. Такие шли времена. «Я останусь здесь жить», — решительно заявил Свен родителям. Дед с бабкой не возражали, кивали одобрительно, поглядывая на Маньку с намеком. «Видишь, мол, ты от нас сбежала, а твой сынок вместо тебя хочет к нам». На подмосковной даче скандинавский мальчик только прочнее укрепился в своих фантастических намерениях вернуть себе собственную родину. Он словно вспомнил то, чего никогда не происходило с ним, но случалось в детстве его матери и тёте. Они, двоюродный брат с сестрой, играли в те же игры, что их матери когда-то. С одной только разницей. Рассказы одну букву редко придумывала по-русски, а Свен по-английски. Это он поступал благородно, делая уступку русской родне. По-датски никто бы тут не понял». Хилому хвостатому хомяку хотелось хлеба. хлюпал хныкал, худел. с ходу начинала прямо за обеденным столом Ритка. «Хлеба хочешь? Хватай хворост, хлопачи. Хахоньком хана!» Хреновый хлебопёк хвостовством хорош. Хозяин хомяка ханыга хавает, хвалит хомяк. Харк хлеб химический. Ведь откуда что взялось? Никто никогда не учил, даже не рассказывал. Дух какой-то витал в деревянных стенах, что ли. Гарри торопился домой, надеясь, что его домработница подогрела зелень для его хомяка. Подхватывал немедленно Свен по-английски. У присутствующих круглились глаза. Генетика наглядно демонстрировала свои чудеса. Мальчик Свен привязался ко всему, что составляло счастье детства его мамы, без ее подсказок, уговоров. Наслаждался, играл, гонял на велике, на перегонки с двоюродной сестрицей и совершенно всерьез собирался оставаться. Он прежде не знал отказа своим просьбам и желаниям, но в данном случае получил твердое и непоколебимое «нет» в то время как многие спали и видели, как бы убежать на счастливый запад, оставить ребенка ни с того ни с сего в разваливающейся, вернее, уже развалившейся, чего пока не особо заметили в стране, было бы подлинным безумием. Однако пришлось пообещать, что через несколько лет, когда наступит пора получать высшее образование, Свен, если будет по-прежнему стремиться на родину своих предков по материнской линии, поедет учиться в Москву, а пока каникулы можно проводить на подмосковной даче, раз уж возникло такое острое желание. На то мы порешили. И вот когда благополучно вернулись в любимый Манькин-Копенгаген, то-то и начало с ней твориться странное. Навалилась на нее Россия всем своим духом, всем прошлым. Всем живым, лихим, разбойничьим языком, пугающий, и предостерегающей Горькими судьбами близких и неблизких. И отступили романы германский, Японские, китайские и прочие языки Перед завораживающей, манящей мистикой своего, родного, Досели мирно дремавшего. Теперь Маня писала своей дорогой сестре Лене «Письма в стихах», Ритм особый в ней пробудился, она словно бы вернулась в свое отрочество, когда все, что доводилось наблюдать снаружи, находило внутренний отклик в виде стихов. Из Китая Елена получила от сестры письмо под названием «Рестораны Шанхая». «Черепаха не прячет в панцирь ни ручки, ни ножки, ни голову. Поняла, что уход в себя не выход». Она встает на цыпочки, опираясь черными ноготками о мутноватую стенку аквариума и вглядывается вперед, вверх, откуда, откуда придет спасение. «Ты когда-нибудь видел стоящую на двух ногах черепаху?» Она выглядит, как любопытный ребенок, заглядывающий через забор. Снаружи на нее смотрит многоглазая, раскосая смерть. Она выбирает, какую, какую подать ей на ужин. Вот эту, что смотрит прямо в глаза, словно так и тянется быть сваренной. Смерти тоже ведома жалость. О, какая миленькая, пусть поживет. Дайте вон тех сонных».